Да, я паука что с того. Арка третья, глава сто пятьдесят первая, заключительная. Снаружи. Те к т читает отцу, приятного прослушивания. Несколько дней прошло с момента эволюции. В это время я смотрела, как метки черных людей, которые убежали, перемещаются по лабиринту, пока я охотилась на нижнем уровне. Пока я оставила в покое укротителей мага, которые с б е ж а л и с с помощью телепорта, оставила их в живых, пока не пришли бы охотники на остров. И насчет тех четырех людей. Похоже, они уже бежали к выходу. Я решила, что таким образом я смогу достигнуть выхода, если последую за отмеченными людьми. Если я последую за теми, кто сбежал с помощью телепорта, я думаю, тоже попаду снаружи. Но мне бы хотелось знать точное местоположение входа в х о д а в п о д з е м е л ь е так что пока что я оставила группу четырех людей живыми, пока они не добрались бы до входа. Сразу после эволюции разговора с Ди я проводила все свое время отдыхая, и после этого ела и снова отдыхала. Наконец-то я доела все, наконец-то ничего не осталось. Скажу только, что мясо было очень вкусным. Я решила пока что в о с с т а н а т ь дом на том же самом месте. Думаю, остаться здесь пока что можно было бы. После этого я отправилась на н и ж н и й у р о в е н ь чтобы прокачать немного мой уровень. Как я и думала, после эволюции поднимать уровни стало намного сложнее, поскольку на данный момент после эволюции уровень сбросился на первый. А то уровни поднимаются намного быстрее, чем раньше. И хотя количество опыта на подъем низких уровней стало, конечно же, меньше, но вот требуется опыта много-много больше. Я продолжала охотиться на нижнем уровне в течение нескольких дней, и в итоге мой уровень на данный момент был уже шестой. Только пять уровней поднялось. Только пять. Монстр-мусор. Хоть я, вот если я начинала о х о д и т ь с я на людей, то уровень можно было бы поднять довольно быстро. Ну, с этим думаю, пока по времени. А, да. Сладкая парочка Скагуны и Геры, которые живут на нижнем уровне. Их уже стало трое. Даже не поняла, когда успели. Похоже. Все земные драконы, которые были на нижнем уровне, кроме Алабы, конечно, собрались вместе. Вновь присоединившись, это земной дракон Фуита. Он 11 о д и н н а д ц а т о уровне и самый слабый среди земных драконов. Боевые способности тоже низкие, но сбалансированные. Прям как время развития Алабы. Ну, ну конечно, на порядок слабее т о и на два. Если Алаба был мастер всего, то Фуита знает чуть-чуть всего, но лучше, конечно, чем ничего. Понятно, что я один на один легко выиграю. Один на один. А их-то трое! Так что думаю, пока что оставлю их в покое. Хотя, может быть, в данный момент я и смогу их победить. Но вот, когда оцениваю возможные риски и получаемую награду, то мне не очень-то хочется этим заниматься. Поскольку получил бессмертие, я, конечно, не умру. Но... Это, скорее всего, значит, что я продолжу существовать, и при этом, конечно, все повреждения останутся. Другими словами, я не смогу двигаться, если хиты станут равны нулю. Поскольку у меня есть терпение, я могу добавить свою ману к хитам. Но когда вот кончится она, думаю, даже точно уже окончательно не смогу двигаться. Да, у меня есть. А в т о в о с с т а н о в л е н и е хитов и маны и со временем я, конечно, восстановлюсь и смогу двигаться. Но если кто-то получит бессмертие без того, то, возможно, будет лежать неподвижно вечно. Так что бессмертие не равно неуязвимости. Если я буду драться с сильным врагом, то все еще могу проиграть. Если меня победят, я не смогу двигаться до тех пор, пока не восстановлюсь, а тогда меня могут снова ударить. Так что можно попасть в такое состояние, когда будет все идти именно по кругу. Если так случится, то это будет конец. Я думаю, что мне нужно с данного момента переходить уже на людей в качестве добычи, поскольку я постоянно о х о т у с ь Монстров на нижнем уровне остается все меньше и меньше. Глубинный уровень. Но там же мама. Она точно на меня нападет. Сразу как только увидит. Думаю, он пока еще для меня рановат. Я поднимаю свои уровни на нижнем, прокачиваю свои способности дома и провожу время свое у д о в о л ь с <свы> т в и е Пока я занималась этим, похоже, что группа из четырех человек уже достигла выхода из лабиринта, так что я последовала за ними с помощью телепорта. О, у, здесь так ярко, сильно отличается от яркости среднего уровня. Свет солнца! Не знаю уж, называют они его здешним солнцем или как-то иначе. Но это солнце и вокруг м н о ж е с т в о людей. О, похоже, меня заметили. Привет. Здравствуйте. Не надо так пристально смотреть на меня. Я ведь стесняюсь. х о д л а б и н похож на пограничный пункт. Строение для проверки прям документов. Интересно, они проверят ю всех, кто входит и выходит в лабиринт, или нет. Понятно, почему вокруг так много вооруженных людей. А, а вот и группа изет четырех. Сильно же они дрожат. Ну естественно, они ведь только подумали, что спасены, а тут хе, я. Конечно же они напуганы. Что вы готовите оружие? Зачем? Судя потому, что показывает оценка вы ведь слабаки, верно? По сравнению с той компанией рыцари, к о т о р ы ю я уничтожила недавно, ваши показатели намного ниже. Это что получается, что недавние рыцари считались сильными людьми? Да ладно! Как ни посмотри, но не могут такие слабаки считаться сильными. Может, конечно, не уровня дракона. Должны же быть люди как минимум уровня драконоида. Когда з а д у м а л а с ь об этом, к о п ь е с о л дата воткнулась меня. Больно же! Чего ты делаешь? Хотя, учитывая, что мои хиты практически не упали. Все в порядке. Ну что ж, они первые начали, так что п р а в о и м е ю на самозащиту. <режит> Резня. Я уничтожила всех людей поблизости вместе с группой из тех четырех людей. Они стали моей пищей и опытом, и так мой уровень поднялся еще на пять. Как и думала, охотиться на людей гораздо эффективнее. Даже не знаю, имел ли вообще смысл заниматься охотой на нижнем уровне. Поскольку это мой первый раз наруже, нужно немного пройтись. Празднуем конец д о м о с е д с т в а и выход на улицу!